Когда двадцать пятого сего месяца пришло известие, что новгородский воевода прислал пристава на границу, чтобы отдельно и прежде всего отвести шведских господ послов, эти последние двадцать шестого пустились в путь и поднялись к лаве. При отбытии Бог отвратил от них большое несчастье, так как в лодку, в которой находился посол Буреус, когда она проезжала у башни, откуда стреляли салют, от гула выстрела, упала большая доска с крыши, ударившись озим у самой головы посла. Наши господа провожали королевских послов целых четыре мили. Я же, с их согласия, проехал с ними верхом даже до границы, чтобы видеть церемонии и обычаи русских при приеме посольств. Итак, они двадцать седьмого сего месяца рано утром в четыре часа прибыли к реке, протекающей при ширине в сорок шагов, мимо деревни Лавы и отделяющей русскую границу от шведской. Когда королевские господа-послы при прибытии своем узнали, что на русской стороне их ждут семнадцать лодок, то они тотчас послали своего переводчика на тот берег приставу, чтобы он переслал несколько лодок для своевременной нагрузки их вещей. Тогда они скорее смогут двинуться в путь после приема. Однако пристав — человек старый, велел ответить, что он не смеет ничего подобного сделать до приема послов. Да и не думают ли они, что его царскому величеству нечем будет прокормить их, если их кормить придется лишний день из-за возможного промедления. Около полудня пристав прислал своего толмача или переводчика на тот берег с четырьмя стрельцами или мушкетерами, последних с ним было тридцать человек, и велел сказать, что ему теперь было бы очень приятно принять господ послов. Не желают ли они пожаловать? Один из господ послов на это велел ответить приставу, что им уже пятую неделю приходится лежать и ждать. Поэтому нисколько не обидно будет приставу, если и он их теперь подождет один лишний день. Впрочем, он не желает этим давать полного ответа, так как его собратья улеглись для полуденного сна — Как потому, что они всю ночь путешествовали, так в особенности вследствие усвоения ими у русской границы русских обычаев, ведь почти все русские отдыхают ежедневно в полдень. Далее был задан вопрос. Когда же будут приняты галштинские послы? Толмач полагал, что это случится разве недели через три после доставки шведских господ в Москву. Дело в том, что, по его мнению, недоставало людей или ботов или лошадей, нужных для путешествия. После обеда в четыре часа господа велели сообщить на тот берег, что теперь они желали бы быть приняты. Пусть поэтому пристав приходит. Затем они сели со своим переводчиком в лодку, а их гоф-юнкеры, к которым я присоединился, в другую. Пристав действительно выехал на встречу с пятнадцатью разодетыми русскими в лодке. Чтобы показать высокое положение свое, они... Очень медленно и не производя особого движения лодки, опускали свои весла в воду, так что они еле отошли от берега. Временами они останавливались совершенно, чтобы лодка господ-шведов к ним приблизилась. Они подали весло в лодку послов, чтобы ее потащить за собою. К этой цели подучили они и рулевого, правившего лодку и послов. Когда господа послы заметили, к чему стремятся русские, то один из них закричал приставу, чтобы он ехал быстрее. К чему такая несвоевременная церемония? Ведь ею пристав ничего не может приобрести для великого князя, а они ничего не потеряют для своих государей. Когда теперь лодки столкнулись посередине реки, пристав выступил и сказал, что великий государь и царь Михаил Федорович, всея Руси самодержец, с прочтением всего его титула, велел ему принять королевских господ послов и приказал их со всем их народом при достаточном провиантии и подводах доставить в Москву. Когда на это получен был ответ, то пристав повел их на берег и пригласил в дом некоего сына боярского или дворянина в небольшую от дыма черную как уголь и натопленную комнату. Стрельцы своими ружьями, составляющими наравне с саблями общее оружие их, дали салют, без всякого порядка, кто только смог раньше справиться. Господам-послам для приветствия предложены были несколько чарок очень крепкой водки и двух родов невкусный мед с несколькими кусками пряника. Они и мне дали попробовать этого угощения, прибавив по латыни «стоит подбавить немного серы и готово питье для ада». Через час после такого угощения господа шведы на двенадцати, а русские — на трех лодках, со знаменем и барабаном отплыли направились к Новгороду. Я же опять через Ладожское озеро отправился в Нотебург, где нам, по словам русского толмача, следовало ждать еще целых три недели. Все это остальное время мы провели очень весело, ведь это место вследствие воды, и веселых окружающих его видов и нескольких небольших островов с разного рода дичью — Представляется очень приятным. Между прочим, в Ладожском озере, в четырех милях от Нотебурга, лежат два острова, поросшие кустарником и массою малины, стоящие один от другого на выстрел из ружья. На меньшем из них стояла небольшая часовня, в которой русские, отправляясь на рыбную ловлю, совершают богослужение. Внутри из за гнездившихся здесь птиц была такая вонь, что мы не могли здесь долго выдержать. К этим островам некоторые из нас иногда ездили поохотиться. Вокруг островов бесчисленное количество тюленей всевозможных цветов. Когда они располагались на разбросанных вокруг широких камнях на солнце, то мы их очень легко могли доставать из-за кустов. Нашим превосходным собеседником был также высокоблагородный господин Петер Крузберн, ученый, многоопытный и храбрый мужчина, который вы его... Величество король Шведский послал в Москву как своего резидента. Он также ждал со своей свитой приглашение из России. Мы пользовались его дружбой. Когда нам 16 июля было возвещено, что пристав по имени Семен Андреевич Крекшин прибыл в лаву, чтобы нас принять, то мы 20 собрались в путь и отправились туда. Через несколько часов после нашего прибытия пристав прислал своего толмача со стрельцом на нашу сторону и велел спросить, готовы ли послы быть принятыми. Когда мы велели спросить, примет ли он нас на той стороне или же на воде, как шведов, он отвечал, чтобы мы переезжали. Нет нужды встречаться на воде, так как у нас не может быть спора о границах, из которых ничего не принадлежит вам. Когда мы вследствие этого переехали, выступил наперед пристав в красном дамастовом кафтане и остановился в нескольких шагах от берега. Дамаст — шелковая материя, украшенная орнаментом. Когда же послы вышли на берег, он с покрытой головой вышел к ним навстречу и не хотел снимать шапки, пока не начал говорить и не назвал имени великого князя. Подобно предыдущему, он взял записку в руки и сказал — Его царское величество Михаил Федорович, всея Руси самодержец и прочее, прислал меня сюда, чтобы тебя, Филиппа Крузиуса, и тебя, Оттона Брюггемана, как княжеских холштинских послов, принять вас вместе с вашими людьми, снабдить провиантом, ладьями, лошадьми и всем необходимым, и доставить в Москву. Крузиус, Крузеншерна, Крузенштерн, Филипп. 1598-1676. Шведский юрист-экономист выступал в качестве галштинского посла в Москве и Персии. 1634-1636-1639. Штат Гальтер, губернатор левеля 50-60-е годы XVII века, сторонник торговли Прибалтийского региона с Россией. Брюггеман Отто умер в 1640 году, немецкий дипломат, полномочный посол Галштинии в Москве и Персии, 1632-1634, с 1636 по 1639. Его толмач по имени Антоний не знал порядочно немецкого языка и приводил так скверно, что едва можно было понять его. Только после того, как послы дали свой ответ, пристав подал им руку и повел нас сквозь ряды стрельцов, это были двенадцать казаков, стоявших с ружьями наготове, в свою гостиницу. Когда дан был салют из ружей, то это произведено было с такой неосторожностью, что секретарь шведского резидента, стоявший с нами, чтобы глядеть на это торжество, получил большую дыру в своем колете. Угощение, с которым пристав нас принял, состояло из пряников, водки и варенья из свежих вишен. Посидев с полчаса, мы, при салютах стрельцов, вновь переехали через воду и собрались в дальнейшую поездку. После обеда в полдень, данного нам, наместником Нотебурга, проводившим нас и на прощание хорошо угостившим всевозможными вкусными напитками, мы на семи ладьях поехали в путь через Ладожское озеро. Когда мы 22-го сего месяца рано закончили наш путь по озеру на протяжении 12 миль и вышли... На берег у монастыря Никольского, на Волховской губе, пришел русский монах и принес послу для привета хлеб и вяленую семгу. Наш пристав, который должен был готовить нам корм или продовольствие, спросил, должен ли он ежедневно доставлять нам провизию и заставлять готовить ее, или же нам будет приятнее получать деньги на сей предмет, назначенные его царским величеством, — и давать нашему повару готовить кушанье по нашему способу. Мы, как это всего обычнее у посольства в этих местах, просили передавать нам деньги и закупали сами. Такса же везде определялась самим приставом, так что мы все получали очень дешево. Да и вообще во всей России вследствие плодородной почвы провиант очень дешев. Ведь две копейки за курицу — это в нашей монете два шиллинга или один грош мессенской монеты. Девять яиц получали мы за одну копейку. Мы получали ежедневно два рубля и пять копеек, то есть четыре рейхсталера, пять шиллингов. Дело в том, что на каждое лицо от высшего до низшего пропорционально назначается известная сумма. После обеда мы отправились по реке, которая привела нас в Ладогу, городок, расположенный в семнадцати милях от лавы. Сюда мы прибыли в тот же вечер. По дороге нас встретил пристав с тремя ладьями. Он должен был доставить еще шведского господина-резидента, покинутого нами в Нотебурге. На всем нашем пути мы нигде не видали большей толпы детей лет от четырех до семи, как здесь, в Ладоге. Когда некоторые из нас ходили гулять, эти дети толпами шли позади и кричали, не желаем ли мы купить красные ягоды, которые они звали малина, и которая в большом количестве растет во всей России. Они давали за копейку полную шляпу, и когда мы расположились для еды на зеленом холме, человек с пятьдесят стали кругом нас. Все и девочки, и мальчики были со стрижными волосами, с локонами, свешивавшимися с обеих сторон и в длинных рубахах, так что нельзя было отличить мальчиков от девочек. Здесь мы услыхали первую русскую музыку, а именно полдень 23-го сего месяца, когда мы сидели за столом, явились двое русских с лютнюю и скрипкую, чтобы позабавить господ послов. Они пели и играли про великого государя и царя Михаила Федоровича. Заметив, что нам это понравилось, они сюда прибавили еще веселение танцами, показывая разные способы танцев, у потребительных как у женщин, так и у мужчин. Ведь русские в танцах не ведут друг друга за руку, как это принято у немцев, но каждый танцует за себя и отдельно. А состоят их танцы больше в движении руками, ногами, плечами и бедрами. У них, особенно у женщин, в руках пестро вышитые носовые платки, которыми они размахивают при танцах, оставаясь, однако, почти все время на одном месте. После обеда мы снова сели в наши лодке и поплыли по реке Волхову. Более сотни детей вместе со старыми людьми стояли на стенах, глядя на нас. На берегу стоял монах, которого наши стрельцы подозвали, чтобы принять у него благословение. Это у них обычай такой. Мы и потом довольно часто видели, как они на поездке, проезжая мимо монастыря или папа подходили к последнему и давали себя благословить, или же, по крайней мере, перед крестами на придорожных часовнях, делали поклоны и крестные знамения, приговаривая «Господи помилуй». Когда ветер стал попутным для нас, Мы подняли паруса. Однако едва стали мы под паруса, как канат лопнул, и парус упал на одного из наших стрельцов, свалившегося замертво. Когда он, однако, через час начал приходить в сознание и получил чарку водки, то у него все прошло. Волхов, река почти той же ширины, как и Эльба, течет, однако, не так сильно. Она вытекает из озера за Великим Новгородом, называющегося у них Ильмень-озером. Впадает она в Ладожское озеро. В семи верстах от Ладоги, пять верст составляют одну немецкую милю, на этой реке пороги и еще через семь верст другие, через которые очень опасно переезжать в лодках, так как там река стрелой мчится вниз больших камней и между ними. Поэтому, когда мы прибыли к первым порогам, то вышли из лодок и пошли берегом, дожидаясь пока наши лодки сотню людей перетаскивались через пороги на канатах. Однако Все прошли счастливо, за исключением последней, в которой мы должны были оставить Симеона Фриза, купеческого сына из Гамбурга, ввиду сильной болезни, которой он страдал. Когда эта лодка сильнее всего боролась с течением, вдруг разорвался канат, и она стрелою помчалась назад. Она, вероятно, достигла бы опять порогов, через которые ее с трудом перетащили, и без сомнений разбилась бы тут, если бы, по особому счастью, канат, значительный обрывок которого еще остался на лодке, не закинулся случайно за большой выдававшийся из воды камень, зацепившись за него с такой силой, что только с трудом можно было опять отвязать его. Нам сообщили, что на этом самом месте несколько ранее засело судно некоего епископа, нагруженное рыбою, и погибло вместе с епископом. Через другие пороги, которые не так опасны, мы прошли к вечеру, и, устроив ночевку у монастыря Николы на посаде, остались здесь до следующего дня, пока наши остальные лодки не подошли. Здесь, как и во все продолжение нашей поездки, мы испытывали много тягот, вследствие беспрерывного леса и сырого кустарника от комаров, мух и ос, так что мы из-за них ни днем, ни ночью не могли ехать или спать спокойно. физиономии большинства наших людей, которые не береглись как следует, были так отделаны, точно у них была оспа. Гнуса этого в летнее время во всей Лифляндии и России так много, что путешественники принуждены раскрывать в защиту от комаров свои сетки или палатки, приготовленные из тонкого или особым способом сотканного с мелкими дырочками холста. Там, где желают отдохнуть, разбивают эти палатки и скрываются под ними. Крестьяне же и ямщики, у которых таких палаток нет, разводят большой огонь, усаживаются и ложатся к нему так близко, как только можно, и все-таки едва пользуются покоем. Старый монах из вышеупомянутого монастыря, где всей братьей было четверо, явился и принес послу для привета редьку, огурцы, зеленого горошку и две восковые свечи. За это он получил подарок, так ему понравившийся, что он нам в угоду против обыкновения их отпер церковь и надел свое священническое одеяние. В преддверии на стенах были изображены, по его словам, чудеса святого Николая, наивно и неискусно, как это обычно в произведениях их живописи. Над дверьми был изображен страшный суд. Здесь монах между прочим показал нам человека в немецком одеянии и сказал, и немцы и другие народы могут спастись, если только души у них русские, и они не боясь людей поступают благо для Бога. Он показал нам и Библию их на славянском языке, так как ведь никто из русских, ни духовный, ни мирянин, не знает иного языка, помимо родного, кроме языка славянского. Он прочел нам первую главу Евангелия от Иоанна, оказавшуюся вполне согласную с нашим текстом. Знаком для отметки, как много им прочитано, была капелька воску. Он рассказал также, как он однажды был в Ревеле, и как тамошние священники экзаменовали его из Библии. Он, правда, очень плохо понимал немецкого переводчика, но вполне мог рассказать все истории, когда увидел библейские картины. Монах нас, без сомнения, ввел бы и совершенно в церковь, если бы не подошли наши стрельцы и не начали ворчать, что он нас слишком далеко пустил. Мы подарили ему талер, за что он нам несколько раз поклонился до земли. Когда мы сидели на зеленой лужайке мы в виду веселого местоположения ежедневно там располагались, за столом, и тем временем поднялся попутный для нас ветер, монах снова пришел с большую редьку и полную чашку с огурцами, говоря, что добрый вечер послан нам святым Николаем за наше благодеяние к нему монаху. С таким ветром мы в два часа пополудни стали под паруса и прошли четыре мили до деревни Городище. Так как место на берегу показалось нам веселее деревни, то мы здесь расположились с нашою кухнею и столом. Пристав прислал молодого медведя для забавы послам, так как они не желали здесь ложиться спать, а думали ехать дальше, как только лодочники немного отдохнут. После полуночи мы поехали дальше, до деревни Сальцы, пройдя 4 мили. Наш пристав, отставший ночью, вновь вернулся к нам, приведя с собою и своего хозяина. Хозяином этим был некий русский князь по имени Роман Иванович, который пришел повидать и посетить послов. Вечером мы прошли шесть миль до села грузина, откуда перед нами разбежались все крестьяне. Поэтому мы расположились на зеленой лужайке напротив деревни у пруда, развели три костра и остались здесь, пока собиралась ночь. Так как все мы днем спали в лодках, Но никого из нас не клонило ко сну, и мы провели ночь, рассказывая разные веселые истории и забавляясь. В этом нам помогли двумя лютнями, игрою с медведем и стрельцы, получившие несколько чарок водки. Местность это так полна журавлей, что мы их заметили более трехсот штук, стоявших у пруда друг возле друга. К утру, около трех часов, двадцать шестого июля, мы снова собрались в путь, и к полудню, пройдя четыре мили, прибыли к деревне Высокой. Когда пристав в полдень сидел у нас за обедом и в застольной молитве услышал имя Иисуса, он по русскому способу перекрестился и потом пожелал узнать смысл нашей молитвы по-русски. Когда он услышал его, то молитва ему очень понравилась, и он сказал, что не ожидал, чтобы немцы были такие добрые христиане и богобоязненные люди. Двадцать седьмого того же месяца мы проплыли весь день и всю ночь, и на следующее утро К восходу солнца прибыли к деревню Кричевицы, где должны были стоять и ждать, пока пристав не сообщил о прибытии нашем воеводе Новгородскому. Новгород находится в двух милях отсюда и не получил ответа от него. На расстоянии доброго от этой деревни выстрела лежит прекрасно построенный монастырь, который одни зовут Хутынью, а другие Кричевицким-Хутынским-Спасовым монастырем. Он расположен в очень веселой местности, имеет игумена, 60 человек-братьей и 400 крестьян, которые содержат этот монастырь. Говорят, он ежегодно на свой счет должен был содержать 100 человек на службе Его Царского Величества в Новгороде. На следующее утро, а именно 28 июля, мы, наконец, въехали в Великий Новгород. Некоторые из нашего люду, которые, как выше сказано, были посланы вперед, по санному пути и уже более четырех месяцев с нетерпением ждали нашего прибытия, от сильной радости выехали на лодке больше, чем за милю навстречу нам. Воевода для привета нам прислал в гостиницу бочку пива, меду и бочонок водки. В виде обратного подарка ему был послан серебряный позолоченный прибор для питья. Мы оставались в Новгороде в бездействии четверо суток, и в последнее число июля к вечеру отправились дальше, до Бронниц, водою, так как из-за болотистой топкой местности невозможно было ехать суши. Первого августа, когда мы в Бронницах куряки перенесли наши вещи на берег, в эту местность явились и русские в процессии для водосвятия в следующем порядке. Сначала шли двое мужчин. Они несли на длинных шестах один крест, в четырех концах которого были изображены евангелисты, другой древней живописи картину, обвешанную белым платком. За ним шел священник в богослужебной ризе, неся обеими руками деревянный крест длинною с Он пел вместе с мальчиком, несшим за ним книгу. Далее следовали крестьяне с женами и детьми. Все взрослые несли в руках по горящей восковой свече, а позади шел причетник, держа в руках более десяти восковых свечей, скрученных вместе и горевших. Когда священник попел и почитал с добрых полчаса на берегу, он взял скрученные восковые свечи и ткнул их в воду. Тогда и все остальные погасили свои свечи. Потом священник трижды погрузил крест в воду и дал воде с него стечь в сосуд. Такая вода считается самою святою. Когда это случилось, женщина схватили своих детей, малых и больших, в сорочках и без них, и трижды окунули их в воду, а некоторые взрослые сами бросились в нее. Наконец, они и лошадей привели, чтобы напоить их столь святою и целительную водою. После обеда в четыре часа мы сели на лошадей, а вещи наши и утварь послали вперед на пятидесяти подводах. Этот багаж повстречали на дороге несколько немецких солдат, вышедших в отставку в Москве. Они понаведались в корзину с провизией, выбили дно в бочке с пивом, напились и отняли у нашего конвойного стрельца его саблю. Когда они наткнулись на нас, и сделанное ими дело стало известно, двое из них были сильно избиты нашим приставом, и шпаги и ружья у них были отняты. Мы в этот вечер прошли три мили по деревне Красные Станки. Второго того же месяца мы прошли 8 миль до Яма Крестцы. Русские называют ямами те места, где меняют лошадей, и получают свежих третьего того же месяца мы прошли шесть миль до дояжихбиццы небольшой деревни, откуда крестьяне также бежали так как наш повар отправился за две мили вперед для заказа кухни а мы из за плохой дороги не могли поспеть за ним в тот же вечер то в этот день нам пришлось провести ночь на полее без еды в эти дни мы встретили нескольких военных офицеров, которые по окончании войны под Смоленском возвращались из Москвы. Так, например, четвертого сего месяца в яме Зимогорье мы встретили полковника Фукса, а в Волочке, другом яме, полковника Шарльса с другими офицерами. Когда они пришли посетить послов, их угостили испанским вином. Так как несколько часов подряд сильно пили, то наш трубач Каспер Герцберг До того захмелел, что с пьяна смертельно ранил шпагу и одного из наших стрельцов. Раненого мы оставили лежать, дали ему и тем, кто должны были ухаживать за ним, немного денег и отправились дальше. Этот трубач по окончании персидского путешествия был сам в Москве, куда он поступил на великокняжескую службу гнусным образом закол от каким-то негодяем. Пятого рано утром мы прошли через пустую деревню, так как крестьяне разбежались в лес перед шедшими из Москвы немецкими солдатами. Вечером пришли мы к селу Коломенскому, находящемуся на берегу Стоячего озера. Недалеко отсюда нашли мы в кустах у дороги очень большой широкий камень, лежавший точно над гробной плитой. Его тиран Иван Васильевич хотел перевести из Лифляндии в Москву. Когда, однако, возщики услыхали, что тиран умер, они тотчас сбросили камень, и оставили его лежать. Такие камни, которые должны были быть доставлены из Ревеля в Москву, лежат и дальше, на расстоянии одного дня пути, у реки, через которую нужно переправляться. Седьмого прибыли мы в деревню Будова, где живет русский князь. Едва прибыли мы в деревню, как наши лошади начали скакать, легаться и бегать, точно они взбесились, так что иные из нас оказались на земле раньше, чем самостоятельно успели спуститься. Мы сначала не знали, в чем дело. Когда мы, однако, поняли, что явление это зависит от пчел, которых в этой деревне очень много, да почувствовали, что и сами мы не смогли бы обезопасить себя от них, то мы накинули наши кафтаны на головы, выехали из деревни и расположились в открытом поле на зеленом пригорке. Позже нам сообщили, что крестьяне раздразнили пчел, чтобы выжить нас из деревни. Как гласит история, к подобной хитрости будто бы прибегали и другие. Рассказывает, что осажденные в некоем городе бросали со стены раи пчел на врага, вследствие чего всадники и лошади испытывали мучения Лошади стали сильно легаться, изранили друг друга, и враг принужден был отступить. 8 августа мы вновь достигли какого-то яма и прибыли к городу Ташку. Он лежит с правой стороны дороги немного поодаль ее и окружен забором и бревенчатыми укреплениями. Здесь находят хороший хлеб, мед и пиво. Так как нас не пускали в город, но поместили в нескольких домах перед городом, то господа-послы велели на Зеленом холме устроить хижину из зеленых ветвей. Здесь они пообедали и переночевали кое с кем из своего люду. На следующий день мы перешли через две речки, одну сейчас же за Тожком, другую в двух верстах от Медной. Вечером были мы перед Тверью в двенадцати милях от Торжка. Тверь несколько больше Торжка и лежит на холме за рекою. Это епископская резиденция. Здесь, как и в Торжке, имеется воевода Перед городом соединяются, образуя довольно широкую реку, река Тверца, от которой город имеет свое название, и Волга, протекающая шестьсот немецких миль через Россию и Татарию и впадающая в Каспийское море. Здесь нам пришлось переправляться на плоту, и нас поместили за городом в мызе. Так как здесь последний ям, то нам дали свежих лошадей, которые должны были окончательно доставить нас в Москву. 13 августа мы достигли последнего села перед Москвою, Николы Нахимского, в двух милях от города. Отсюда пристав послал эстафету в Москву для сообщения о нашем прибытии.